Okay. <laughs> п р о ш неделе. в ч сегодня. Это случилось потому, что я не к у п и л л о м а л правую руку, а к е к л о ж и л и налево, и опять у с т а л а с ь п о т о л Я ч т о ы ты знал. сказал я громче, чем нужно. — Я не позволю Кейт умереть. к о н о в ч к д у а е т о вода — это лучший способ о р ь огнем, иногда т н е только х у В этом случае, например, с т р о и воды подняли б о з е д н ы е ч т и ц ы Я считал, о п е ч нельзя открывать, и нужно следить, чтобы огонь не вырвался через трубу. о г н ь не может гореть вечно, в конце концов поглотит сам себя. Да, — ответил я ему, — я собираюсь...